Урал с полковым минометом нагнал нас по дороге, я вызвал того по рации. Этот расчет с нами сопровождал колонны до таджикской границы. Мы с ними отлично поработали вместе. Парни на броне сидели, та рычала, давая выхлоп, звенели гусеницы. Глянув на БРДМ, что катил навстречу, я задумался. Вот бардак, машина разведывательная, но стоит отметить, что в нашем батальоне таких машин нет. Больше всего БМП-2. Причем и бетров всего несколько. На нашу роту два, у меня и у ротного. Еще три БТР-80 на весь батальон, и все. Ладно, не об этом я сейчас. Да, я имею довольно большую известность. Также известно, что в плен я маджахедов не беру, и постановка такой задачи от зама командира батальона несколько странная. Ну ладно, взял полевого командира. И что? Вон, генерал его ногами забил. Запинал тяжелыми сапогами. Потом была инсценировка побега, и того пристрелили. Комбат все организовал. Мстительный у нас комдив. Не ожидал. Уважаю. Что по другому делу. Маджахеды стали отбирать из своих людей тех, кто похож на европейцев. На шурави. Одевать их в советскую форму. Оружие выдавать, что сейчас есть у бойцов. И те под видом наших солдат творили беззаконие, подставляя нас. Вот такая группа двигалась по горным тропкам, ближе к полудню будет у кишлака рядом с трассой. Две такие группы уже были мной уничтожены, да дроидов натравил. А что им на платформах из Пакистана сгонять туда-обратно? Часа три. Не люблю таких ряженых. С этой группой также решил. Думал, следующей ночью отправлю дроидов или сам слетаю на глайдере. Штурмовик поработает. А тут раз, как раз в нужную сторону направляют. Да это просто счастье какое-то. Есть еще одна новость. Командующий 40-й армии генерал-лейтенант Ермаков, получив полную информацию по успешной операции освобождения командира 108-й мотострелковой дивизии, с утра сегодня отдал приказ на наградные. Ну, наконец-то золотая звезда. Уже подписали. Меньше суток прошло. Быстро они. Вроде воюю неплохо, другим и за меньшее давали. А что-то тянули. Кстати, Дауров звание старшины получил, уже подтвердили. Отметку в военном билете с утра изменили. Многие командиры во взводе в званиях выросли, к наградам представлены, но тут подождать придется, пока дойдут они до героев. Колонна моя шла на 60 километрах в час. Я уже нашел нужную банду, которую мне поставили задачу уничтожить. Один дрон проверял дорогу перед нами, второй над бандой висел, отслеживал а вот заряженными со спутника наблюдал. Топают еще. Им там часа два идти. Броня моя шла охотка, впереди БМП, старшины Даурова, потом мой Беттер, за мной вторая гусеничная бронемашина, и там уже Урал минометчиков. Полтора боезапаса мин у них, как обычно. А тут дрон показал на обочине мины, итальянки, три штуки, друг на дружке. И замаскированы хорошо. Вещь все-таки этот сканер. Мы бы не подорвались, но если пропускать встречную колонну, то могли съехать и взрыв. На случайную жертву поставлены, точно говорю. Кому повезет. Точнее, кому не повезет. Мой бетер мягко покачивался, мне поступали предложения переуступить его офицерам званием повыше, но я даже и не думал соглашаться. Может, кому-то и нравится на БМП гонять, но это точно не я. Хотя, когда с одним капитаном пообщались, то пришли к соглашению. Ему я отдал БТР-70 из афганских трофеев, свежеокрашенный, еще краской пахнет, в полном порядке. Однако документов на него не было. Капитана это не волновало, были бы проблемы, я бы ему ничего не предложил и не передал. Действительно легко оформил на свою роту и теперь на нем ездил. Причина уступить такую машину была... Ранение у того спины, от тряски боли, а со службы уходить не хочет. Не видит себя без нее. И ему техника нужна была помягче, именно броня. В отличие от других офицеров, он не орал, не давил, спиртное не предлагал, не приказывал. Просто пришел, объяснил, я вошел в положение, и тот получил нужную броню уже через час. Объяснил ее наличие тем, что нашел, захвачено, видимо, у афганской армии эвакуировал и вот покрасил. Лично. Хотел себе во взвод, ну ладно уж, берите. А беттер мой, на котором я сейчас еду, все же отобрали. Все законно. Один умник с моим ротным вчера договорился, и тот через мою голову написал приказ. Уже оформляли в штабе батальона. Но передать беттер, к слову, с экипажем пока не успел. Уверен, что при возвращении заберут, выдав бумагу с приказом. Насчет золотой звезды, Спасибо сержанту за приятную новость. Тот мне ее донес, когда мы уже вышли в рейд. Вообще, Искин плотно работал по маджахедам, слушая их. Я хотел знать, как они отреагируют на то, что мы отбили генерала. Хотя уже раструбили. В пакистанских газетах информацию дали. А тут ап, блестяще проведенная операция. Это так мой Камдив говорил, докладывая командующему армии. Его уже в порядок привели. Отмыли. Новая форма. Синяки только на лице. Насчет маджахедов, то там паника у одних, угроза устроить священную войну с неверными у других. Кто как, нет там пока единого руководства, и это хорошо. Такие мелкие банды сам буду бить. Мне интересно. «Колонна, стой!» — приказал я, когда до мин осталось метров сто. «Командиром ко мне!» Спрыгнув на утрамбованный щебень обочины, я дождался, когда подбегут два последних командира, и сказал «Что-то у меня чуечка орёт благим матом. Опасность рядом. Засады вокруг не вижу, да и местность не та для нее. Поэтому, думаю, фугас где-то рядом. Значит так, сапёром начать работу, не дальше двухсот метров от нас по дороге, остальным обеспечить прикрытие. Старшина, командуй». «Есть», — козырнул тот и стал отдавать приказы. Разогнал технику, БМП с дороги на холм, оттуда вид отличный, грузовик и бетер чуть назад, но главное остановил движение на трассе. Я бы не сказал, что оно плотное, все же дорога считается опасной. Тут часто обстрелы случаются. Вчера мы как раз из рейса вернулись, перед тем, как генерала вылетели спасать. Тут уничтожили колонну афганской армии. Два десятка грузовиков, и три единицы бронетехники. Одна из них — танк. Все сожгли. Это здорово воодушевило маджахедов, по словам сержанта, что мониторил их каналы. А уничтожение кишлака с освобождением генерала наоборот вызывало яростный крик. «У кого как? Я уже говорил». «Я оторвался от написания рапорта. Отдам, как вернусь. Тут новая информация по маджахедам. Агентурная. Пусть комбат работает». Это не мой уровень. Почти 2000 маджахедов к перевалу Саланг идут. Три банды соединилось. И еще в каком кишлаке держат наших пленных шестеро. Работа для десантуры, как сержант сообщил, что группа полевых командиров решила назначить за мою голову награду. Я был сильно оскорблен. 50 тысяч американских долларов. Черт, да у меня их почти 20. У полевых командиров отбирал. И у тех, кто их деньгами на территории Пакистан снабжал. Ну и банки ограбили мои дроиды. Там сейчас в Пакистане военное положение ввели. Если поначалу, когда мои дроиды работать начали, те нас ругали, высказывая претензии, было дело. Наши вертолеты случайно залетали на их территорию, минировали дороги с воздуха, саперов высаживали, там гибли мирные жители. Ну, бывает ошибка. Но тут что-то другое. Наши категорично отвергали работу советских подразделений. Отвечая на подобные претензии тем, что не виноваты мы. «Да и что мои дроиды там работали? Меньше четырех дней. А уже какую панику навели?» Сапёры нашли закладку, в первый раз пропустили, но возвращаясь все же обнаружили. Хорошо замаскировано. И сейчас один очищал верх первой мины и готовил лопатку. Будет откапывать. Мало ли мина поставлена на неизвлекаемость. Снимешь одну, так остальные рванут сбоку откопать траншеи и осмотреть. В общем это их дела. Я предложил рвануть на месте, но саперы с возмущением отказались. Пробка с обеих сторон собиралась, возмущенных хватало, но как узнавали про разминирование дороги, пыл сразу угасал. Надо бы как-то вернуть ответку тем полевым командирам, расстроили малой ценой за мою голову. понятно, что для рядовых духов это огромные деньги, но все же охоту за мной, Даже за них вряд ли кто устроит. Я все же имел серьезную репутацию. маджахеда заговорили обо мне с уважением. Не все, но многие. А если так и будет, то хоть меня порадуют. Устрою отстрел, потренируюсь в ведении огня по бегущему человеку. Ладно, потом решу по этим чудикам. А пока вернулся к информации по агентурной работе, якобы агентурной, что наносил на лист офицерской тетради. Саперы закончили работать, я подтвердил, что Чуйка молчит, так что мы двинули дальше. К слову, мы не обязаны снимать эти мины, можно сказать, даже нам это запрещено. Мы должны были обозначить опасную зону и вызвать ближайшее саперное подразделение, что этим занимается. Однако я тренировал саперов, для них это тоже замечательная практика. Хотя в основном те должны ставить мины перед позициями моего взвода, если тот в засаде или минировать тропы. В общем, у нас своя специфика. Но я не хотел узких специалистов. А тут неплохой опыт. Тем более свободное время у нас есть. Успеем на перехват банды. Тут дрон показал еще кое-что интересное. Одна из гражданских машин в пробке. Та еще не рассосалась. Снова электроника со взрывчаткой внутри. Я думал, тот случай единственный, но нет. Вон снова минные сюрпризы для шурави. Надо почитать сводки. Были подорвавшиеся на таких минах. Хотя, чего это я? Отдал приказ сержанту, и тот вскоре выдал мне аналитическую справку. Уже семеро подорвалось. Трое погибло. «Колонна, стоп!» Слева в колонне синий грузовик с мятым порогом у водительской двери. «Взять!» «Это враг!» «Осмотреть машину!» «Старшина, командуй!» Бойцы с передовой БМП, еще когда-то остановилась у нужного грузовика, посыпались на дорогу и обочину, кто встал на колено, держа машины пробки на прицеле, трое рванули к двери кабины с обеих сторон и выдернули наружу двоих, что там были. Еще двое в прикрытии троих осматривали кузов, но там пусто, только коробки. А в кабине были шофер и торговец, хозяин авто и груза. Грузовик уж совсем старый. Но опознать туда Бекер, хоть и не сразу, как же местные любят их украшать, смог. Американских грузовиков тут хватало, но чаще встречались более современные модели, хотя внешне и похожих со стударом. У этой машины был кузов с железными бортами, кузов крыт тентом. Снова начала пробка собираться, поэтому, посадив в кабину грузовика своего бойца, мы отъехали в сторону, и там саперы, вскрывая коробки, Уже с третьей попытки нашли ту, что с миной внутри. Очень осторожно вскрывали, чтобы не подорваться. Поэтому, имея доказательства на руках, я сообщил об этом в штаб батальона. Там приказали машину с грузом и торговца с водителем передать попутной колонне. Их встретят. Так и сделал. Уже через час колонна была, транспортного обеспечения, знакомые парни. И те забрали наши трофеи. А мы двинули дальше. С той бандой, на которую меня навели, разобрались как-то быстро, пока те шли в распадке, отработали минометом и гранатометами, потом бойцы прошлись и зачистили. Одного оглушенного маджахеда взяли с пеленав, его боец охранял, мы возвращались, доложился, это был приказ из штаба батальона. Я уже собирался к кишлаку свернуть, к которому как раз поддельные шурави подходили, как было срочное сообщение от сержанта. Надо сказать, оно меня изрядно удивило. Один спутник и один дрон висели над москвой, меня интересовало, что там происходило. Да много что, особо не отслеживал, И скин предупредит, если что срочное, вот как сейчас. В общем подбили там экономиста расчеты содержания нашей сороковой армии и сколько тратим на эту войну и на сам Афганистан и прослезились, чуть ли не весь бюджет уходил. Принесли на ознакомление Черненко, раз теперь тот у власти, хотя пока и живчиком, но уже видно, что старости болезни его подтачивают. Тот изучил, поразился серьезно и собрал срочное совещание. Видимо, не захотел единолично решать такой вопрос. Вот и спросил, что будем делать? Как будем выводить ограниченный воинский контингент из Афганистана? Да и помощь этой стране изрядно подсократить, а то совсем обнаглели. Это Брежнев с ними дружил, целовался в засос. Думали два часа, и было принято решение. Войска выводят. Не сразу, постепенно, чтобы избежать потерь, но приказ подписан. Генеральный штаб приступит к выполнению. На днях об этом сообщат по телевидению и в газетах. «Вот же ж, я же только развернулся. Придется усилить работу по Пакистану. Месяц-два, и нас выведут». Не самые приятные новости, но что уж тут. Ладно, пока отвлечемся. А вот поддельных шурави брать в плен я не стал. Собрал командиров перед кишлаком, описал ситуацию, про такие случаи они слышали, приказ не допустить банду вселения, а если закрепятся, могут быть потери у жителей, а этот кишлак за правительственные войска. Это известно. Из-за этого тут и должны были провести подобную акцию» с многочисленными жертвами и свидетелями. Встретили буквально на окраине староста кишлака, узнав суть нашего прибытия, мы с ним через моего переводчика общались, ругнулся и отвел жителей. Поэтому мои бойцы заняли позиции в домах и встретили незваных гостей как надо, огнем. Потом троих раненых допросили, тут и староста был, все пинал одного духа, когда тот описал, что с его семьей сделать хотели». Он же всех троих и забрал. Мы укатили, трупы убитых местные сами похоронят. А вот раненых, а серьезно их пытали перед смертью. Какие афганцы, затейники. Мы уже вернулись на базу в составе очередной транспортной колонны, когда на меня десантура вышла. Оказалось, те на своих БМД завернули к тому кишлаку, и что видят? Большая яма и ряд советских убитых солдат в окровавленной рваной форме, и афганцы из местных, что спускают тела в яму. Да там чуть весь кишлак на эмоциях не вырезали. Хорошо староста рядом был. Выбежал, размахивая, как платком, листом бумаги. Это я дал, где описал советским офицерам, если сюда заедут, что тут был бой с ряженными маджахедами. Ну и подписался, дав свой канал и позывной. Вот офицер-десантник на меня и вышел, проверял. Я все подтвердил. Как раз сидел в штабе, рапорты писал, когда меня к вызвали. А убитых ряженых я сфотографировал. Лица, общий план, отдельно офицера, у особистов уже проявляют пленку. В остальном норма. Разве что добавлю, трофеи все же были. Те два магнитофона, что проверили саперы, бойцы забрали. Это вроде как наша честная добыча. Остальное тут у наших саперов проверку проходит. Груз из кузова машины на склад конфиската. Уверен, он оттуда быстро разойдется. Прапортом ушлый. Закончив с рапортами, я созвонился с аэродромом, договорился с вертолетчиками о вечернем уроке до заката часа два. Там пока на борту, не взлетая, меня будут учить, какой прибор за что отвечает. А тут я не успел выйти, комбат пропыленный зашел в здание с автоматом в левой руке. Устало тряхнув головой, поинтересовался. «Есть что?» «Задание выполнено. Уничтожена банда, что собиралась устроить засаду на дороге. 36 уничтожено, 37-й пленной в допросной. Ну и побита группа поряженных под нас маджахедов. Оружие с них уже сданы на склад трофеев. Десантники только что выходили на связь, нашли тела, что у ямы лежали, чуть весь кишлак не покрошили. Хорошо объяснили им». И те на меня вышли. Да я слышал ваши переговоры. Это все? Агентурная информация имеется, я передал ее вашему заму. Там три банды соединились. Общее число 2000 Хотят перерезать перевал Саланг, держать несколько дней. Завтра днем к нему выйдут. Усилены зенитными пулеметами, два десятка у них. Еще выяснил, где пленных держат. Две точки. Ясно, гляну, что ты там написал. «Это еще не все. Тут информация не для чужих ушей». Активно греющий уши дежурный тут же обиделся, поджав губы, но мы прошли в кабинет комбата, тот положил автомат на столешницу, и, снимая разгрузку, от нашей роты такая штука по всему батальону разошлась, я ответил на молчаливый вопрос в глазах комбата. Спецы снова на связь выходили. «В общем, они заканчивают свои дела и сворачиваются». Командование их сообщило, что сегодня был подписан приказ о выводе нашего контингента из Афганистана. Информация точная. Резко повернулся тот ко мне. Что мне сообщили, то я и передал. На днях должны в газетах и телевизору сообщить. Выводить постепенно будут. Ясно. Задумчиво пробормотал майор. Свободен пока. Покинув кабинет, здороваясь со знакомыми офицерами, которых сегодня еще не видел, я вышел наружу, сел в ротный УАЗик и погнал в сторону аэродрома. В расположении Дауров за старшего наш бтр уже забрали, приказ предъявили из штаба батальона, вместо него еще один БМП-2 обещали выдать. Ротный с двумя другими взводами еще не вернулся, и, как я слышал в штабе, сегодня уже не вернется, завтра только если. Вот так до темноты меня и учили на земле управлять вертолетом, до автоматизма отрабатывал. Еще несколько дней, и допустят до полетов. Вторым пилотом пока. А ночью мой взвод срочно подняли, информация по банде, что Саланг перерезать должна, выстрелила. Комдив направил туда два мотострелковых батальона, танковую роту, несколько артиллерийских и минометных подразделений. Ну и мой взвод. Из тех, кого смог выделить, только эти могли быстро прибыть на место. Другие заняты, маджахеды как с цепи сорвались. Настоящие бои идут, что обычно те старались избегать. У них другая тактика. Сам я только недавно вернулся из Алматы, принял груз с добычей, с двух платформ, отправил их обратно за следующей добычей вторым рейсом, а тут такой приказ. Загрузились боеприпасами, два грузовика взяли, третий БМП так и не получили, прокатили с этим, второе отделение на одном из грузовиков катило». Второй грузовик тоже нужен, дополнительные запасы туда убрали и выдвинулись вскоре, включившись в колонну одного из батальонов, точнее нас вперед погнали, в дозор. Ночь же, ночью наши старались не ездить, перехватить легко можно было, но тут действительно спешили успеть. Все же перевал – это наша зона ответственности. Вон даже вертолетную эскадрилью и штурмовиков на нас перевели, будут выполнять только наши заявки». Из штаба армии приказ пришел. В пути я отбегал от колонны, снова принимал грузы с платформ и под утро в третий раз принял их и отправил обратно в Пакистан. Там им работы пока хватало. Он был как-то побогаче Афганистана. Туда, кстати, истребители F-16 пригнали, новенькие. Думаю, парочку увести Да и суперкобры есть, боевые ударные вертолеты. Дел много, успеть бы все. Ну и очередное хранилище открыл, уже 1-е. Очнулся я как-то сразу. Уход сработал как надо. И с 2036-го я покинул прошлый мир. Обидно, содружества там не было. Летал на Торе, но так и не нашел. В остальном я бы мир не покинул, но там экологически срач начался. Жить невозможно стало. Эпидемии, болезни, люди мерли как мухи, Хоранить не успевали. Все мои родные и дети тоже умерли. Лечить себя я умел, а других нет. Даже медузы тут не помогли. Не научили. Не смог помочь. И медкапсула, содружество не помогла. Она на торе стояла. Да я отсутствовал на планете. А когда прилетел, мои уже мертвы были. Часть сами, часть мародера убили. Тяжело тогда морально было. Больше ничего меня не держало. Я провел процедуру закрепления хранилищ, чтобы не потерять содержимое, там, что внутри не раз меняло свое содержимое, но они полные, и активировал уход, и вот перенесся. Правда, перед отбытием я откровенно так поглумился над теми, кто укрывался в дорогих бункерах, забитых всем необходимым. К тому моменту и до них дошло. А я в пустоте в стороне от Земли, но рядом с Луной, скинул большое оборудование голограммы, оставил... Питания хватит лет на 50, и Скин всем управлял. Чтобы голограмма новенькой планеты крутилась вокруг своей оси и Луны, но чтобы с Земли ее видели. В общем, там однажды развернулась планета земного типа. Там были свои континенты и моря, шапки полюсов, тропики, но континенты не похожи на Землю. И любой, кто мог посмотреть в мощный телескоп, видел чистые поля, дикую природу, животных земного типа и ни одного человека. За два месяца до ухода, когда я голограмму включил, что там началось? Засиратели одной планеты решили перебраться на другую и засрать уже ее. Сразу бум постройки пассажирских ракет начался. Это моя шутка напоследок. Причем начались войны, а представители разных государств дистанционно наложили руки на разные континенты новой планеты, застолбили, что так удивительно появилось рядом. Была высказана версия, что раньше та была скрыта, и полок теперь сброшен. Бред не хватало. Даже имя новая планета получила — Эдем. В общем, воевали за планету, делили ее, на которой еще не бывали. Что дальше, не знаю. Ушел в другой мир. В сознание я приходил тяжело. Похоже, в этот раз тело мне досталось бракованное. Какие-то крики рядом, звуки пожара, разрывы патронов в огне. Этот звук я узнаю легко. Стоны раненых. Как-то все это нехорошо звучит. Ладно, скоро в себя приду. Пока же по пришлой жизни. Войска наши действительно вывели из Афганистана за два месяца. Гоняли мой взвод от и до. Наш батальон одним из последних покидал афганскую землю. Парни спали урывками, две бронемашины потеряли. По банальной причине сломались, укатали, ремонт требовался. У нас так и было, две бронемашины и грузовик. Третью броню так и не получил. Дали замену, и снова в дорогу. И снова в бой. Я горжусь тем, что ни одного разведчика не потерял. Хотя раненых хватало. Даже меня самого пару раз пули чиркали. Легкие ранения. Золотую звезду я получил в Кремле. Честно заработанная. Она у меня в хранилище. Что еще нужно открыть, пройдя второй уровень пси-инициации? Пока доступа нет. Так вот, вывели нас в Узбекистан, и наша дивизия держала границу с Афганистаном. Обещание, данное парнем моего взвода, я выполнил. Перед уходом по максимуму закупились в афганских магазинах, а на территорию Узбекистана получили обратно. А весной 83-го, поддавшись моим уговорам, камдив подписал приказ о моем выходе в запас. На дембель я ушел старшим лейтенантом, взводным, при полной груди наград. Ну и сразу в Казань. Прошел процедуру выхода в запас, и все. Я гражданский человек. Посетил деддом, где Санек рос, оттуда часто письма приходили от других детдомовцев. Сразу как узнали, что я орденоносцем стал. Повинился в ответных письмах, что был ранен в голову, и потерял память, что тщательно скрывал от врачей командования. Деддом я не помню, вот так в письмах немало информации дали. Особисты меня потом трясли, что скрыл про потерю памяти, когда медицинскую комиссию проходил. Она и помогла в запас уйти. Поэтому не посетить их я не мог. Вот в парадной форме, при всех наградах и зашел. Купил себе кооперативную квартиру в Москве, но бывал там редко. Летал по вселенной, искал цивилизации. Ничего, даже медуз не нашел. Что по Союзу, то там не сказать, что все хорошо. На момент моего ухода тот уже лет 10 как развалился. Девяностые прошли двухтысячные, экология от вредных производств губили только так. Иностранные экологи приезжали, за головы хватались, а наши чиновники им «наша земля, что хотим, то и делаем». Потом спохватились, но было поздно. Думаю, в истории моей первой жизни экология удержалась, потому что после развала все распродали, развалили, и не губили больше природу. Хотя там она тоже изрядно потравленная была, но все же оправилась, да и за экологией следить начали вовремя. Были, конечно, разные катастрофы, но такое случается. В общем, если первые два десятка лет мне нравилось жить в Союзе, то потом как-то нет, тем более началось преследование от властей, и в Союзе я официально больше не появлялся. Да там массовые смерти из-за отравления свинцом произошли, а камеры наблюдения показали, что врачом, раздающим пилюли, был я. Да и я не скрывал лицо. Обычная месть. Любовница у меня молодая была, а с женой на тот момент я уже лет пять как раз Та залетела, а роды проводил комсомольский вожак. До развала еще год оставался. В общем, практикант, учась в медицинском вузе, больше занимался комсомольской работой, чем учебой. А тут все врачи заняты, и он сам начал срочные роды принимать. Убил ребенка и девочку мою. Я как вернулся через три месяца и узнал детали, дело замяли, отец у него серьезная шишка, и у отца как раз день рождения в ресторане, 50 лет. Вот я навестил. 42 трупа. Даже в международный розыск подали. Официально лишили судом всех наград. Прям я так на суд приду. Держите карман шире. Много что было, но тут мощный удар в живот позволил мне наконец прийти в себя и очнуться. Маджахеды, пробормотал я, видя над собой вполне узнаваемую бородатую морду в характерной афганской шапке, и с автоматом калашникова в руках, а КМС с подствольником. Вставай, шурави! С сильным акцентом, но вполне понятно, сказал бородатая чурка. Перевернувшись на бок, меня замутило, потом на живот, я стал вставать, опираясь руками о землю, заодно анализируя состояние своего тела. Похоже, контузия. Переломов вроде нет. Тянула болью грудь и бог, куда пришелся удар. Когда я встал, пошатываясь, два духа помоложе быстро избавили меня от каски и бронежилета, стянув старые десантные подсумки, карманы от содержимого освободили. Сняли часы с руки. Стало легче. Грудь в крови. Похоже, бронежилет пробила. И голова мокрая. Там рано. Я осмотрелся, определил, что местность мне незнакома, но это явно блокпост у дороги на вершине какого-то холма. И горы незнакомые. похожие где-то рядом с Кандагаром. Одну вершину, кажется, я уже видел в прошлой жизни. Мы мимо колонну санитарную вели, госпиталь эвакуировали. Без потерь это сделали, хотя афганцы, видя, как мы уходим, отчаянно старались навалять нам, побольше. Я под видом агентуры давал немало информации по бандам, где, кто и куда идет, где они наших пленных содержат. Не скажу, что мы чисто ушли, но потерь было меньше ожидаемого. Мои дроиды работали на территории Афганистана, уничтожая банды, до моего выхода в запас. По сути, банд-то и не осталось. Выжившие ушли в Пакистан, правда, я их и там, на их базах накрывал, для меня границ между этими государствами нет. Ладно, пофиг на них. Похоже, я попал в тело парня, оказавшегося после неудачного боя в плену. Блокпост был небольшой, вряд ли больше взвода тут размещалось, что было тактически неправильно. Если рота еще сможет от крупной банды отбиться, то взвод точно нет. Дымилось несколько бронемашин в капонирах, две БМД, десантура что ли? Ну да, вон их тактические знаки на броне. Пара бетров было и два грузовика. В одном и рвались боеприпасы. От дымившей брони тянуло горело человечиной. Убитых вокруг хватало, тел духов в том числе. Позицию они взяли, но с большими потерями. Снег кое-где виден, бушлат на мне, значит весна. Для осени тепло. Меня посадили к еще пятерым, что сидели у стенки из сложенных камней, двое душманов нас охраняли, другие с радостными возгласами собирали оружие, Похоже, потери их ничуть не волновали. Я же, сев с краю, услышал от одного из солдат. «Молодец, что встать смог, как остальных бы добили». «Вон, суки раненых наших добивают, головы отрезают». Шум в ушах еще стоял, но раз слышать я смог соседа, это был светловолосый парнишка в камуфляжном костюме, без бушлата, от чего трясся от холода, а мое новое тело было в зимней форме афганка. У парня видно тельник в вороте, голова, как и у меня окровавлена, волосы слиплись. Ты кто? Ничего не помню. С памятью проблемы? Да. Общались мы шепотом, духи не разрешали говорить. Кто я? Но если кратко, рядовой Миронов, Евгений, Дембель, в мае в запас. Три месяца осталось. Москвич. Служим мы в 350-м гвардейском парашютно-десантном полку. Второй батальон. Здесь случайно оказались. Тут взвод мотострелков был, и мы на двух БМДшках заехали переночевать. А тут с утра бой. Перед рассветом почти вплотную подобрались, вырезав часовых. Духи нас явно не ожидали, потому так долго и держались. Думали, тут один взвод. Из нашего взвода ты да я, остальные вон, мотострелки. Если бы склад боеприпасов не рванул, мы бы тут долго держались. Для обороны удобное место» а когда нечем стрелять, сам понимаешь. Наш взводный нас дважды в контратаку поднимал. Там и погиб, в рукопашной. Тут последовал удар ногой от одного из духов, и мы замолчали. Я же слышал где-то рядом звук текущей воды. Похоже, рядом ручей или река. Это логично, правильно. Такие блокпосты ставят рядом с источниками воды. Привозной не напасешься если перекроют трассу снабжения, обезвоживание и смерть. Говорят, такие случаи были, но мне кажется, это слухи. А мне нужна вода, хочу инициацию провести, открыть пси-умение. Однако не вышло, только привлек своим вопросом внимание охраны. Как сразу избили, пришлось свернуться, защищая уязвимые места. А очередной удар пришелся в голову, и сознание куда-то уплыло. Хм. Так и не узнал, какой год. А вот полк знакомый. Я с их ребятами не раз совместно действовал, когда наша армия подразделения выводила. Очнулся от тряски. Похоже, меня пытались пробудить. Я узнал того светловолосого десантника. На нем был чуть рваный бушлат, окровавленный и побитый пулями. Вечер был, скоро стемнеет. У костров грелись духи, много их. А так местность та же. Только блокпост в километре от нас. Видимо, меня сюда другие пленные перетащили. На, поешь. Протянул мне кусок лепешки с рыбой сверху. Рыба явно из консервов. Лепешка, похоже, духов. Консервы, думаю, трофеями взяли. Рыбу не едят, нам отдали. Я жадно впился в лепешку и быстро умел, что дали. Плюс холодная речная вода в плошке. Недалеко своей воды несла мелкая речушка, Глубины вряд ли большие, сплошные пороги. Довольно шумно было рядом с рекой. Горная, они все такие. — Год какой? — тихо спросил я. — Так это конец зимы 81-го, февраль. — 20-е, вроде. — Ясно. Больше говорить мы не стали. Одной лепешкой даже с рыбой не наестся, но чувство голода приглушило. Вскоре нас подняли, связали, девять пленных оказалось. Одному пришлось помогать идти, и повели под охраной пяти духов куда-то прочь от блокпоста. Духи нас опасались, держались на расстоянии, автоматами угрожали, видать, из недавних трофеев. У одного была винтовка. Так и брели, хотя духи и поторапливали, молодые, пугали, якобы готовы ударить прикладами, но не подходили. Похоже, был у них неприятный опыт сопровождения пленных из советских солдат. Думаю, бросились наши и убили часть конвоиров. Эти об этом знают и проявляют разумную осторожность. Я же ждал темноты, там шансов больше. Осторожно поглядывая вокруг, часть духов куда-то ушли, но и с нами были, мы за ними топали, около сотни было. Двигались по дороге, а потом километров через шесть на тропу свернули. Мы также за ними. Река удалялась. Вообще я мог провести инициацию у поста, и на 5 километров вокруг была бы пыльная пустыня. Пять сотен духов было, много раненых, еще около двухсот погибло при штурме. Они бы и были развеяны в пыль. Однако и парни наши тоже погибли бы, а я этого не хотел. За время боевой службы на территории Афганистана я усвоил одно правило крепко. Своих нужно всегда выручать. Постараюсь сделать это и до наших довести. Связали нас хорошо, ноги свободны, а вот руки связаны за спиной так, что не повернуться. Перехватили и у локтей, и удавку на шею. Только раненый не связан. Двое из наших подставили ему плечи, тот сам на них руки закинул, и они его почти несли. Жуть как неудобно, но духи только посмеивались. Я думал, ночью встанем на привал, на ночевку, но те достали факелы и гнали нас дальше. Двое факела несли, спереди и сзади освещая. Тропа узкая. Ладно, движение скрывало, как я руками работал. Я подобрал камень с острой кромкой на том месте, где я очнулся, и пока шли, активно пилил. Правда, обломок оказался из какого-то мягкого камня, такие в горах встречались, и тот быстро затупился. Но веревка в этом месте разлохматилась, пилил над кистями. При этом локти продолжали быть связаны. Остальные связаны так же, как и я. Ну а пока шли, я осваивал тело. Состояние так себе, но думаю, поработать смогу. Причем ногами. Я опытный рукопашник, и эти пятеро для меня, даже в таком состоянии, опасности не представляли. Возможность была, и я размышлял. Дело в том, что уход я загадал тоже на землю, но на 41-й год, на начальный период войны. Хотел повоевать там, используя куда более современное вооружение, тем более заскучал. Да еще эти эпидемии и вид планеты, где происходила экологическая катастрофа, навевали уныние. И не говорите мне, что я смог бы почистить планету. Да на это лет 200 потребуется. И потом жители ее продолжали губить. Экосистему. Хотя и в три раза меньше. От некоторых производств просто не могли отказаться. «Ладно, не получилось, но и Афганистаном я тоже вполне доволен был. Тем более время есть до ухода в запас. Успею повеселиться, как из плена вырвусь. Буду ли дальше воевать, не знаю, но вот в политику больше не буду вмешиваться. Правильно у нас говорят, чтобы не сделали все к лучшему. Убедился на собственном опыте. А Горбачева я все же грохну, в 90-х, когда дело свое сделает. Жаль, Андропова трогать нельзя». Ничего, сам подохнет, и не без мучений. Вообще, что жить в союзе, что в Российской Федерации нам ворам и другому криминалитету, включая чиновничьему вполне комфортно, а все законы под нас заточены. Помню, на одной зоне сидел в первой жизни, в конец 90-х. Так Пахан сделал интересный вывод, сказал, что именно мы, жители России, а остальные наша прислуга. Заставило задуматься. Хотя чего это нас прислуга на зонах держит, а хамели? Когда группа духов впереди скрылась за поворотом, тут без факелов не пройти, справа пропасть, то я решил, что пора, и стал действовать. Подбросил носком ботинка камень, и когда тот взлетел на уровень головы, с разворотом в прыжке, удавка сильнее стянула шею, ударил по нему ногой, футбольный удар, камень, как после пушечного выстрела унесся назад, в самого дальнего конвоира. До него метров десять, и точно в лоб. Тот сзади шел, замыкая колонну. На мой взгляд, самый опасный. Камень ему почти пол черепа снес. Труп. Гарантия. Я же, мягко упав на ноги, ох, я отдала в грудь и в голову, атаковал конвоиров слева, их тут двое было. Между нами и склоном горы. Еще двое спереди. Между нами и пропастью Никого. Кстати, на груди раны были, но не глубокие. Даже две пули нащупал под кожей. Не глубоко вошли. Надо будет извлечь. Гангрена я не боялся, но воспаление все же хотелось бы избежать. Тем более вон жар. Похоже как раз воспаление и началось. Не у меня одного. Еще у троих видел схожие симптомы в начальной стадии. Орванув, я подпрыгнул и, как в русских танцах, одновременно резко ноги вверх носками поднял, даже выше головы получилось. Мышцы и связки, непривычные к таким трюкам, слегка заныли, но двойной удар получился. Они уже разворачивались на шум падения первого трупа, тот звякнул о камне прикладом автомата, и одновременные удары пришлись в челюсти. Громко лязгнули зубы, похоже, несколько выбил, но и нокауты у обоих также гарантированы. Хорошо рядом друг с другом общаясь шли. Хотя нет, я специально ждал. Вот молодой догнал старшего охраны, и стал его спрашивать о чем-то. Тогда и начал действовать. Снова мягко упав на ноги, на корточке, получается, спружинил, и, вставая, рванул вперед, вихрем пробежав мимо пленных, что оборачиваясь приседали. Те двое, что впереди шли, тоже оборачивались. Пропадал свет факела, темнел. У первого убитого факел выпал и покатился, начав гаснуть. Закричать бы успели, но почему-то делать этого не стали. Я думаю, растерялись а судорожно схватились за оружие. Но мне же это только на руку. Так что, взвившись в прыжке, отправил одного в полет ударом ног в грудь. Видимо, сильный удар. Безвольной тушкой тот скрылся в пропасти. Чуть позже с железным звяканием послышался влажный шлепок о камне. Я после падения на спину подсек ноги второго. У этого винтовка была. И когда тот рухнул, выронив второй факел, поднял свободную ногу, и обрушил тому каблук на лоб. После этого, вскочив, одним слитным прыжком, как же по голове-то это отдает, и, повернувшись, присел у молодца, спиной к нему, у того нож висел на ремне, причем нож наш, разведчиков, только не стреляющий. Нащупав рукоятку, выдернул клинок и побежал к парням, негромко говоря, «Быстро руки подставляем, развяжу». «Дай», — слабым голосом попросил не связанный раненый, и тремя резкими движениями освободил меня от веревок. Скинув удавку, я освободил следующего, передал ему нож, и пока то отрезал веревки у остальных, я пробежался, позаимствовав у старшего кинжал, и заколол всех трех живых, но вырубленных духов. Первому контроль не требовался. Парни разминали руки, жадно пили воду, сняли флягу самодельную тушки старшего. В общем, я вооружился винтовкой, а к ней патронов было 47, к автоматам по пол рожка, и все. Правда, один автомат принадлежал мне, оказалось, он был записан за прошлым хозяином этой тушки, а теперь за мной. Его сослуживец опознал, да и подствольник был. Я его и отдал светловолосому десантнику, его Егором звали, мехвод на БМД, вернет мне, как к нашим выйдем. Теперь понятно, почему тот без бушлата оказался. Видимо, в чем был, выскочил из брони машины, когда та вспыхнула. Закончили обыск тел, прихватив оба факела, а как идти без них, убьемся нафиг. Нашу пропажу те духи, что впереди шли, пока не засекли. Так что, скинув трупы в пропасть, мы поспешили обратно. У парней как будто сил прибавилось, даже раненого несли быстрее, меняясь каждые 10 минут. Я с одним факелом бежал впереди, Дорогу изучал. Второй был у парней. Одной группой шли. Возвращались мы к уничтоженному блокпосту. Может, это покажется глупым, возвращаться туда, где нас могут найти, но мне нужна река, как можно быстрее хочу инициацию провести. Опять в ледяную воду нырять. на придется. Когда вышли с тропы на дорогу, то погасили факелы, тут посветлее было, снег лежал, уверенно двинули дальше. А вот и блокпост. Тихо, вроде никого, до сих пор Гарью сгорело мертвичиной тянет. Велел парням поискать что-то ценное, пусть на ощупь. Вряд ли что найдут после того, как духи тут часто гребенкой прошли днем, но занять хотел. Тем более некоторые безголовных уборов, включая меня, а головы мерзли, духом наши шапки ни к чему, надеюсь, найдут. Нужно раненого обиходить, перевязав нормально, двоих на часы поставил, пусть охраняют нас а сам с одним мотострелком подошел к берегу. Молодой парнишка первого года службы указал на воду у порогов. «Вот тут самое глубокое место. Мы тут рыбу ловили и воду набирали. Хорошо, помоги раздеться». Я разделся до нога, кровь неприятно стягивала кожу, пришлось отдирать одежду в некоторых местах. Если нашего раненого перевязали, то со мной никто этим не озаботился. Посчитали ненужным. Винтовку я пока бойцу дал подержать, тот не вооружен был, на девятерых четыре единицы оружия. Жаль, улетевший автомат, но и к нему, скорее всего, было мало патронов. В общем, медлить я не стал, ежась от стужи, тут ветер со снегом был, как иголки снежинки впивались в кожу, сделал первый шаг. Речка по краям замерзла, выкидывая лед на берег. Вот поэтому таросу я подошел и просто рухнул в воду да опять поскользнулся, как при прошлой инициации. Хорошо, глубина достаточная, не разбился, но дыхание перехватило. Не хочу я долго в воде сидеть, поэтому нырял, вскоре зафиксировав тело двумя камнями, а кое опёрся ногами, почти на шпагат сел и активировал инициацию. Тут течение сильное, пыталось сорвать меня с места, выкинуть на поверхность, но, к счастью, я успел все сделать, и вынырнув, загребая, меня сносило, выбрался на берег. С третьего раза, действительно сильное течение. Тут уже ждал боец, помог вытереться грязным исподним, выкинув его, после чего я надел форму и бушлат. Меня била крупная дрожь, но я улыбался, с болью разгоняя пси-каналы по телу. Середнячок по силе, вполне можно раскачать дар, чтобы можно было в будущем в уход уйти. Особенно с глазами поработал. Ну вот, и не ночь теперь вокруг. Хм, духи на дороге, похоже, поняли, что побег был, и поисковую группу выслали в три десятка маджахедов. Не думаю, что по следам идут, тут просто некуда нам было идти. «Уходим», — шепнул я парнишке. «Духи на подходе, нас ищут». Мы рванули к блокпосту, тот, держась за мой ремень, я снял его с духа, хозяина винтовки. Тут подсумки были. Парни нашли несколько шапок, даже моя нашлась, там инициалы были. Быстро надев ее на голову, а то ледяной ветер убивал, мокрая же, и громким шепотом подозвав парней, сообщил о духах. Проблема была в том, что среди пленных был младший сержант-мотострелок, а это тот самый раненый, он и приказал уходить, достаточно жестко. Так что собрав, что нашли, пару мешков, ремни, комплекты формы, мы ушли. Тела убитых товарищей оставили непогребенными. Нехорошо. Духи глумились над телами, обезображены те, у некоторых головы отрезаны. Я задержался на миг, сел и мысленно активировал хранилище на бедренной кости. С каким же трудом я сдержал крик. Тут в основном техника Джора и Содружества. Мне был нужен автоматический установщик нейросети. Чем быстрее я ее поставлю, тем лучше. Без нее техника Джора управлять я не смогу». После этого рванул следом за парнями, поделившись тем, что после купания у меня прорезалось ночное зрение, отлично вижу, так что повел группу сначала по дороге, а потом в стороне от нее, но не удаляясь. Духи осматривали блокпост. Растяжка из гранаты сработала, и там до стрельбы дошло во все стороны. Гранату я нашел, закатилась под камень у позиции. Вот и поставила растяжку. Нитку взял у сослуживца. У того за воротом иголка с ниткой были. Парни выдохлись и решили встать на привал. Кинули два бушлата, что прихватили с собой на камне, и начали устраиваться. Телами будут греть друг друга. М да, долго они так не вытерпят. А костер зажигать нельзя. Раненного уложили. К слову, на блокпосту нашли носилки. Одна ручка обгорела но пользоваться можно. Вчетвером несли, что было легче, да и быстрее. Как устроились, сообщил часовому, что отбегу, гляну, как там духи. Действительно отбежал и, достав дрон, поднял его в воздух управление через планшет. Тот и дал картинку, за поворотом дороги трое духов сюда идут. Видать, поисковая группа. Остальные у блокпоста. Я достал штурмовика, и тот поработал, оглушил эту тройку подавителем и рванул на блокпост, где вскоре снова не осталось живых. Уничтожил всех. Двое в дозоре были с автоматами, и один с ручным пулеметом, РПК. Вот к ним подойдя, я и собрал оружие, амуницию и вещь мешки, убил лежавших ножом, отрезал головы, положив рядом, и загрузившись, отправился обратно. Тела скинул с дороги, чтобы сразу не нашли. Мое возвращение порадовало парней, как и добыча. Они не успели уснуть. Один вещмешок я себе оставил, он наш, советский. Автомат свой вернул, боеприпасы теперь были, четыре полных магазина, тоже семерочка. Винтовку забрал с ремнем и под сумками парнишка-мотострелок. Моя добыча также быстро разошлась, но пока двое без оружия. Порадовал кусок шкуры у одного из душманов. Видимо, как раз и использовался сидеть на камнях. Может, молился на нем? Я застегнул ремень поверх бушлата, под сумки стандартные десантной на него уже повесил, передвинул на правый бок, а нож разведчика на левый. Нашу армейскую фляжку на спину. У духа забрал и воду в ней сменил. В реке промыл и почистил воду всей силой. Автомат перезарядил на полный магазин, и сев в позу лотоса на шкуру, автомат на колени, попросив часового меня не беспокоить, остальные уже спали, стал медитировать, заодно себя проверил. Да уж, состояние фиговое. Первым делом занялся головой, трещину в черепе зарастил, оставив рваную рану. Надо же на что-то потерю памяти списать. Судя по ране, получил осколком камня. Почти все силы потратил, но закончил. Голова больше не болела внутреннюю гематому убрал. Распахнув бушлат на груди и форменную рубаху, я всей силой вытолкнул пули, обе деформированные, в сгустках крови выпали мне на ладонь, и я их отбросил, начав заживлять рану. Снова кровь потекла, как после купания. Сил хватило почистить раны, с гноем выдавил наружу и куски ниток и чуть приживить И все, источник пуст, поэтому и сидел медитировал. До рассвета, часовые дважды менялись, каждый час, я выходил из медитации раз в полчаса и тратил на себя те крохи, что успел накопить. Один раз вставал, отходил от лагеря, доставал планшет и проверял, как там обстановка вокруг нас. Дрон нарезал круги над нами. Пока тихо. Ближайший отряд в полутора километрах ночевал. Спали на овечьих шкурах, у костров. Явно теплее, чем мы. «Заживил раны, трещины в ребрах. Сами раны от пуль не полностью, теперь имелись гематомы на груди и ранки. Но пули, порвав кожу, чтобы объяснить наличие крови, в тело не вошли. В основном заживлял свежие внутренние травмы. И старые, похоже, рука была сломана, и нос. Все это я заживил и исправил. Тело это мне тоже досталось в плохом состоянии». Грязный от смол легкие, да еще и имела склонность к раковым заболеваниям. В общем, начал чистить, начав с головы. Пока полностью не почищу, нейросеть ставить не буду. Та берет за эталонный образец момент установки и развертывания и поддерживает его. Вот и нужно его сделать. После головы, хорошо, как думается, занялся шеей, хотел плечами, но уже час как рассвело, и замерзший часовой, что подпрыгивал, притаптывая, стараясь согреться, поднял нас. А сержант умер. Ночью, видимо. Уже задубел. Это многих опечалило. Начали судить, рядить, что делать. Среди солдат-мотострелков также был дед. Ему, как и мне, пять дней до начала, сто дней до приказа, как Егор рассказал. В общем, мотострелки ему подчинялись, а Егор мне. Это, конечно, клин не вбило между нами. Держаться вместе будем, просто те решили с собой нести тело сержанта. Подбили запасы, еды на сутки на всех, и все. Однако поели с жадностью, не экономя. Воду всю выпили, да и было их четыре фляжки, одна самодельная с командира конвоя. Я незаметно глянул на экран планшета, можно сделать рывок к реке, и вот вдвоем сбегали, я и тот молодой парнишка, я его прикрывал. Свою флягу наполнил, почистил пси силой и воду в других тоже. Так и вернулись. И сразу тронулись в путь. Я время от времени поглядывал на планшет. Впереди две группы и еще два поста наблюдения на возвышенностях могут засечь. Что интересно, изучая карманы формы, нашел комсомольский билет. Военный билет пропал, а этот на месте. Это хорошо. Егора, что держался рядом со мной, я вооружил АКМ, снятого с того дозора. Остальное мотострелкам ушло. Шли также рядом с дорогой. Что странно, второй день и ни одной колонны. Похоже, духи где-то перерезали эту дорогу. Погонял дрон. Действительно, в 20 километрах мост обрушен. Понятно, свежие обломки. С той стороны видно наших. Пост стоял. Не блокпост, но что-то вроде. Временный и ненадолго. В общем, по прямой 20 километров, а если обходить духов все 30. Ничего, пошли. Проводником я их вел, просто сказал, что знаю безопасный путь, и все как-то с облегчением возложили на меня миссию вести их.